Глава десятая. Айзик прошептала ей испуганно. Если он там сейчас умрёт, я я его убью просто. Я пусть и ведьма, но нам вопреки общественному мнению, никто никогда не говорил, что с трупами демонов делать. Нет, вот если бы это был древний демон, умерший в своей второй ипостаси, то там можно и рога на чёрном рынке выгодно продать, и крылья, и даже копыта. Но Айзик, ему до оборота ещё Не знаю даже, сколько. Несколько лет, точно. Нечеловеческий рев. Треск ломаемых деревьев. И у меня над головой пронеслась сверкающая фиолетовая молния. Фиолетовая. Стал бы Айзек в меня заклинаниями кидаться. Искренне сомневаюсь. А раз не он, значит... Значит, в горящем лесу был кто-то еще. Вероятно, тот, кто огненный дождь и устроил. И тут где-то у меня за спиной прозвучало громкое и довольное. «Я же говорил, мастер! Он к ведьме сбежал!» И по защитному куполу как ударят чистой энергией. Каким-то явно ненормальным образом щит устоял. А вот я на колени рухнула. Просто земля так задрожала, что там удержаться не получилось. Обернувшись, в свете перемешавшегося желтого и алого пламени и ярко вспыхивающих разноцветных боевых заклинаний увидела демона. Ну, кто бы сомневался, а я вот даже не удивилась. Демон на вид был молодым и не очень опытным, с толстой темно-синей кожей, горящими светло-голубым пламенем глазами, витыми крупными рогами, хвостом, копытами и даже крыльями, на которых он и удерживался в двух метрах над землей. Но делал это так неровно, неуверенно, то и дело подлетая выше и опускаясь ниже. А еще в лесу голубого, принадлежащего этому демону пламени, не было, что наталкивало на определенные размышления. Демон. В овлейке. Судя по его обращению, пришел с мастером. Я голову даю на отсечение, что это та же парочка, что была и в моем сне. Веля! Крик где-то там, на грани шумящего леса. Из-под купола не выходи! Да я и не собиралась, честно. Но тут снова рев, треск, грохот. И высокая стройная сосна, росшая здесь явно не один год, медленно завалилась на бок, задев десяток стоящих поблизости деревьев. Звания мастера просто так не дают. Значит, там далеко не слабый демон. Один против физика Молодова, неопытного демона. И пусть он был магом, но там целый взрослый демон. Айзек точно не выстоит. Как и я против вот этого жутко скалящегося и упорно продолжающего атаковать купол монстра. А у меня же вообще ничего с собой нет. Меня Айзек прямо с порога дома утащил. Оставалось только надеяться, что поставленная папой защита не позволит вот этим меня прибить. Но даже если папа здесь появится, уж лучше бы он не приближался к этому лесу. Я в родителей не сомневаюсь, но тут всё же демоны, а их ни зря всё вокруг не любят и боятся. Да и не папочку просто убьют, и даже глазом не моргнут. С другой стороны, времени на раздумья не осталось. Очередной удар демона, закладывающий уши жуткий скрежет и яркие трещины пошедшие по куполу. Вот и что в таких ситуациях полагается делать? Я, в драгоценные мгновения ушли на то, чтобы напомнить себе об очевидном. Кроме себя самой, тебя спасти некому. Полеты учатся во время падения. Плыть начинают за секунду до того, как утонут. Вот и я, решив, что умирать еще слишком рано, спустила с кончиков пальцев призыв метле незамедлительно явиться ко мне. В этот миг защитный купол взорвался тысячей искрящихся пылинок. Но полюбоваться такой красотой мне не позволили. Секунда, и чужая когтистая лапа до боли сжимает мое бедное плечо. Но проблема в том, что я была готова к подобному, а вот молодой демон к моей атаке – нет. Так что, когда в лицо ему ударил с ног белоснежных, слепящий ярких искр, существо, утробно зарычав, разжало лапу и отшатнулось, потирая глаза. Я камнем ухнула вниз. Приземление вышло не сильно приятным. Тут еще и этот камень, так удачно под поясницу попавший. Но жалеть себя я позже буду». Дернувшись, ведьма неловко перекатилась в сторону, села и спустила с пальцев еще один яркий шар. К несчастью, демон, пусть и был молодым, научился быстро. Ему не составило никакого труда просто в сторону отлететь, позволяя шару мимо него пронестись и с грохотом в дерево врезаться. «Чего не ожидал ни демон, ни я сама». Так это ещё одного снаряда, мерцающего и переливающегося синим, прилетевшего откуда-то со стороны и ударившего дьявона прямо между крыльев. Существо взвыло, взревело, яростно зарычало и крыльями забило, лихо разворачиваясь в ту сторону, откуда на него напали, и словило прямо в морду ещё один боевой пульсар. Ведьма Аиза, откуда-то взявшимся мечом, отбивал магические атаки мастера, громадного коричнево-красного демона с такими лапами, каждый из которых больше моей головы размером была ноги в руки и свалила отсюда. Разумная ведьма именно так и поступила бы, предоставив демону возможность самому с двумя другими демонами разбираться. Что ж, видимо, я разумной не была. Печально, конечно, но я как-нибудь потом на эту тему пострадаю через секунду против одного бедного, хотя какого бедного? Аэзик держался уверенно, одной рукой орудовал сверкающим мечом, другой умело атаковал магией. Лицо сосредоточенное, в чёрных глазах не намёк на страх, так что Бэдно Мазик точно не выглядел. В общем, теперь против него было уже два демона. Но это численное превосходство заставляло нервничать почему-то их самих. Существа как-то странно переглянулись. Мастер участил магические атаки, второй, зайдя со спины, начал выплетать что-то очень странное, похожее на десятки толстых нитей. Сеть, самая настоящая волшебная ловушка. Неужели они собираются Лайзака поймать? «Зачем он им нужен?» Выяснять было особо некогда, а та часть меня, которая передалась от очень далеких родственников, непонятно с чьей стороны, и являлась воплощением доброты и сострадания, заставила меня кое-как подняться на ноги, сложить вместе руки и начать судорожно вспоминать хоть что-то из боевой магии, которую в свое время папа учил. Но что-либо сделать я попросту не успела. В следующее мгновение молодой демон, готовящий удар со спины, отпустил магические нити Взревел и лихо обернулся в ту сторону, где, по идее, был лишь темный лес, а с ночного неба вертикально вниз рухнула моя метла. Дальше все произошло как-то само собой. Ведьма прыгнула на метлу и рванула к молодому магу. Сам Айзек в этот момент крайне удачно атаковал мастера, так что тому пришлось уходить из-под удара, устраивая защиту и упуская момент, в который Айзек лихо запрыгивает на ведьминскую метлу. Крепко, почти болезненно сжимает руками мою талию и мы втроём срываемся прямо в небеса. Влево, чёткий приказ над моей головой, и метла, словно бы и без моего вмешательства, послушно дёргается в сторону, затем в другую, уходя из-под обстрела, который начали демоны с земли. А позади рёв, треск ломаемых веток и две туши, решившие любыми способами нас достать. Вскинуть тебя, что ли, решила я поразмышлять слух. Эти тебя подхватят, а я полечу себе спокойненько домой, чаю заварю с коньяком. Мак молча, но крайне выразительно, сильнее сжал руками, намекая на то, что мне еще постараться придется, чтобы его спихнуть. «Когда выберемся, я лично принесу тебе ящик Йотана», расщедрился парень на одной из самых известных и дорогих вин. Но его уверенное «когда» меня без сомнения очень порадовало. «Сейчас взлетаем над лесом, и ты резко разворачиваешь метлу на 180 градусов», серьезно велел Айзек. «Насколько ты уверен?» Мне так страшно было, что руки уже онемели. С такой силой я рукоять метлы сжимал. «Десять!» – с готовностью заверил маг. «Сто-бальная шкала, да?» – нервно посмеялась я. Деревья закончились как-то совсем уж неожиданно, но Айзек прошипел сейчас. И я, скорее машинально, нежели осознанно, рывком остановила полет и резко развернула метлу так, как демон велел, носом вниз. Картина открылась нерадостная. Два огромных злых монстра, несущиеся прямо на нас, окружающие их желтое пламя, горящий под ними лес. Руки мага перед моим лицом и сорвавшиеся с них алые молнии, десятки, сотни, тысячи молний. Воздух загудел от освобождённой энергии. Метла завибрировала всё по той же причине. Демоны огненный дождь почему-то не оценили, но тут движение со стороны привлекло наше внимание, и мы, повернув головы, увидели летящих со стороны в леке магов. Полицейские, адепты академии, провизионные моим отцом маги. Их было много. Их было настолько много, что демоны мгновенно оценили своё положение, открыли портал и попросту смылись. Молча. Горящий лес остался. Мы с Айзиком, выпрямивши метлу и теперь нормально на ней сидящие, тоже остались. Куча магов и их не меньшая куча вопросов тоже были. А вот демоны смылись. Знаешь, что меня бесит? Словно прочитав мои мысли, принёсся Айзик усмещаться вслух. Появились, ни слова не сказали, чуть не убили, а потом взяли и смылись выражаясь к нашему единодушию, я активно закивал, выражая абсолютное соглашение с озвученной претензией. Ещё или яспортили? Гневнул, указал я рукой вниз, и нервы, демон со мной совершенно согласен был. Твои? решила уточнить, повернув голову так, что в шее больно стало, но хотя языку вытяло. Твои, внёс парень ясность в ситуацию, а потом отодвинулся, перекинул ногу и попросту спрыгнул с метлы. Я даже испугаться не успела, а этот Уже с готовностью рядом со мной парить принялся. И держался он в воздухе так легко и спокойно, словно с детства подобным занимался. Дальше все было еще веселее, потому что мужчина, взглавляющий и подлетающий к нам отряд магов, громко заявил «Стоять! Вы двое задержаны за поджог городского леса и незаконную магическую дуэль до выяснения всех обстоятельств!» И нас с Айзеком окутало призрачным серебристым сиянием, после чего столь стремительно, что мы и возразить не успели утянула в созданный полицейским портал. Очередная веселая ночь во влеке и не думала заканчиваться. «Держу!» сообщил маг, успевший во время перехода стащить меня с метлы и к своей груди прижать. Сияние портала медленно угасло, и сквозь слезы я сумел таки разглядеть небольшую комнатку из серого камня с очень жизнеутверждающей железной дверью. Окон не было. Под потолком тускло горело магическое освещение. Из мебели Одна единственная узкая койка у стены. Мы в тюрьме. Потрясающе просто. "А теперь отпусти", постучал я Демона по плечу, убитый осматривая те обстоятельства, в которых я так неудачно оказалась. Чего я никак не ожидала, так это того, что руки Айзека самым наглым образом сожмутся крепче, недвусмысленно намекая на то, что отпускать меня никто не планирует. Переведя взгляд, мрачно посмотрела на Мага. Вот только его закидонов мне для полного счастья не хватало. Этот широко и нагло улыбнулся, прошёлся по комнатки и уселся на скрипнувшую койку, устроив меня на своих коленях. Я молча, но решительно дёрнулась, намереваясь получить свою законную свободу. Но с таким же успехом можно было пытаться выбраться из каменного плена, бессмысленно. И так, расслабленно начал гад безсовестный, игнорируя мою возню и пыхтение. Здесь только ты и я, велечка. Знаешь, что это означает? Внутри что-то сжалось, не то испуг, не то негодование, что я тебя придушу. Озвучил я самый приятный для меня вариант. "Да отпусти ты уже". Нет. Сладко протянул демон, откидываясь затылком на каменную стену и принимаясь мечтательно меня рассматривать. Это означает, что теперь-то мы с тобой можем нормально поговорить, без постороннего вмешательства и без твоего побега. А, кстати, стены видишь? Мне на одну из них головой небрежно указали, и я невольно повернула голову и в серый камень всмотрелась. Они с аранитовым покрытием. Эта трава такая, магию не пропускает. Так что никаких отворотов приворотов с твоей стороны я могу не бояться. Я знаю, что такое аранит, пробурчала взерошенная ведьма, делая последнюю, уже практически бессильную попытку выбраться из чужих объятий. И не знаю даже почему. Наверное, исключительно ради того, чтобы на рожь магическую посмотреть, добавила. Ты прав, магию она не пропускает, но проклятия, а тем более отвороты привороты совершенно другое дело. Рожь дьявона надо было видеть. Сначала он никак внешне не отреагировал, только напрягся весь так, что даже сидеть на нём оказалось неудобно. Это уже потом выражения превосходства и нахальства медленно сползли, сменяясь недоумением, капелькой неверия и двумя капельками опасения. Бойся меня. С трудом сдерживаю ликующую улыбку. Громко шипнула чёрная ведьма и легко спрыгнула на пол. Стот же легко сделал два шага в сторону и прижавшись спиной к двери. Теперь расстояние между нами было максимальным, но каким-то поразительным образом это только пугало сильнее. То есть, когда его это существо на коленях в опасной близости была, он меня как-то не сильно пугало, а вот теперь, видя его ко мне вшелье лицо, и чувствуя себя пришпиленный иголками бабочкой. Так это все же был приворот? Тоном, заставляющим все внутри дрожать, а саму меня замереть от страха, без дыхания. Тихо, убийственно, спокойно, вопросил Айзек, не сводя с меня не мигающего взгляда черных, но стремительно олеющих глаз. Воздух нагрелся как-то слишком внезапно. Нервно сглотнув, я невольно завела руки за спину и предприняла попытку дверь толкнуть. Она закономерно оказалась закрытой. А я едва не взывыла. Остаться в заперти с перерождающимся демоном – потрясающе. Просто потрясающе. Ничего лучшее придумать нельзя. Айзек. Спокойный тон давался мне с большим трудом. В горле появился тугой, дрожащий ком. Айзек, я тебе в последний раз говорю. Никаких приворотов я на тебе не использовала. И использовать не собираюсь. Воздух как полыхнет, я вздрогнула в последний момент подавив рвущийся из горла скрик. Сам Айзек не сделал ни движения. У него ни единый мускул на лице не дрогнул, а в воздухе тут и там заискрилось пламя. Жаркое, выжигающее воздух, грозящее сжечь на меня саму пламя. «Айзек!» В ужасе прошептала я. «Сейчас, подожди!» Очень хрипло, невероятно напряженно отозвался маг. И разорвал-таки наш зрительный контакт. Тут же сгорбился, зажмурился, пустил голову. Не знаю, чего он пытался добиться и какими способами, но растущему в воздухе огню было откровенно плевать на все попытки демона взять над собой контроль. Пламя всё росло, увеличивало площадь поражения, и вот уже покрытые ранитым стены затрещали, а серый камень начал по뿌сту плавиться. Ужас, не то слово. Я попыталась выставить щит. Первые две попытки провалились с треском. Руки дрожали и не слушались. На третий я всё же смогла создать мерцающую магическую оболочку, растянула полукругом в полушаги перед собой. С изумлением проследила за тем, как огонь, играя, словно издеваясь, выжигает в куполе тлеющие дыры, а после уничтожает мою попытку спастись к тьме изначально. И тут Айзек резким движением скинул голову. В его глазах не осталось и намёка на что. Сейчас там господствовало пламя, жаркое, жадное, злое пламя. «У меня кровь кипит!» С трудом прохрепел маг, задыхаясь от этой неподконтрольной ему силы, от этой мощи, от пробуждающейся сущности, к соседству с которой он оказался просто банально не готов. Мне хотелось сбежать, оказаться как можно дальше от этого существа, где я быть в глухом лесу, где буду только я и природа, и никаких чернокнижников, никаких пробуждающихся демонов, никаких наглых магов. Я бы совершенно, абсолютно точно Никогда не сделала того, что произошло в следующее мгновение. Это был порыв, толчок откуда-то из груди, неосознанный, невнятный, но я сделала крохотный шаг, и мир замер. Смог треск, замер огонь, каменные стены прекратили плавиться, и один только Айзек издал едва слышный, полный, невыносимый боли стон. Ведьма? Я решительно не понимал, что происходит, и насколько правильно я себя веду. Но факт оставался фактом. Пламя замерло, с дрожью в каждом участке тела, с помутнением в глазах, с осрывающимся дыханием и напрочь отсутствием понимания ситуации, я весьма осознанно сделал второй шажок. Огонь, подчиняясь только ему одному известным законам, тут же значительно уменьшился в объёмах и тихо одобрительно загудел. Этот странный звук был очень похож на кошачье урчание. Как ты это делаешь? Тихо прохрипел Мак голос у Майзика, но это были не его глаза, не его взгляд. Там, за оболочкой среди всё так же бушующего племени, находился кто-то другой, жуткий, опасный, непредсказуемый. Одно я понимала точно: если это существо примет какое-то решение, его не остановит ничто в этом мире. Я так и стояла, замеряв широко распахнутыми глазами, глядя на пробуждающееся существо и не находя в себе сил сделать хотя бы вдох. Страшно. Просто очень-очень страшно даже моргнуть. Веля вдруг очень напряжённо позвал Айзек. И я только сейчас поняла, что затихшее, словно бы присмиревшее пламя окружило меня со всех сторон, взяло в огненное кольцо и теперь подбиралось всё ближе, ближе, ближе. Я не могу его контролировать. С ещё большим напряжением, но уже и со зрядной доли тревоги добавил Мак так и подмывала ответить что-нибудь ехидное. Но я не была уверена, что парень не психанет и не спалит меня вместе с Гордом. — Ты уж постарайся! — проговорила ровно, спокойно, почти без дрожи. Алые всполохи весело затрещали на уровне моих коленей. Ладони окутала на удивление приятным теплом. Огонь, словно почувствовав мое недоумение, радостно приподнялся выше и теперь танцевал на уровне пояса, окутывая всю меня и не причиняя никакого вреда. Мы с Айзеком обменялись потрясенными взглядами. Тут, без сомнений, был повод для потрясений. «Это ты?» – прошептала я, отчетливо ощущая, как теплое пламя поднимается все выше, но по-прежнему не причиняет мне никакого вреда. «Нет!» – глухо ответил демон и медленно поднялся на ноги. Отреагировала ли магия на него? И не подумала, сполохи ни на миг не замерли. «Подожди, не шевелись!» Можно подумать, я тут вальс кружила. Маг сделал один маленький и очень осторожный шаг. Зря. Совершенно неожиданно раздался жуткий, яростный рык. Я не успела понять, что было его источником. А в следующее мгновение пламя вскинулось до потолка. И заревело, загудело, затрещало. Взвыла охранная система полицейского участка. Крики, топот, вибрация магии – все это было где-то там, за гранью моего сознания. Здесь же была лишь я. Демон и огонь. Внезапно мое левое запястье обожгло болью. Сильно и безжалостно настолько, что из глаз брызнули слезы, и из горла вырвался крик. А потом все прекратилось. Резко, в одно мгновение, бесследно угасло пламя. Повесила оглушительная тишина, нарушаемая лишь быстро приближающимися полицейскими, среагировавшими на вой охранных заклинаний. А тут тишина, звенящая, и гарью пахнет, а у меня лицо в слезах. Сорванное дыхание и боль в руке. Нужно отметить, что Айзек выглядел не лучшим образом. Тоже отдышаться не мог. Переводил потрясенный взгляд со стен на свои руки. Затем посмотрел мне в глаза. Опустил взгляд на мою руку. С сомнительным удовольствием второй раз за день видеть, как у мага вытягивается лицо. «Вот проклятая тьма!» Потрясенно пробормотал он. Зная, что не увижу ничего хорошего, я подняла руку. Рванула рука в платье. Там На светлой коже прямо на глазах распускался чёрный чернильный рисунок: завитки, странные, видимо, и мной впервые в жизни символы, линии. Всё это росло прямо на глазах. И вот уже рисунок был от локтя до кончиков пальцев. И в момент, когда с громким щелчком за моей спиной распахнулась дверь, всё исчезло. В один неуловимый миг, как будто и не было ничего, как будто мне это всё привиделось. Но подняв полный ужаса взгляд на Айзека, Чёрная ведьма поняла, что ничего и не привиделось, и молодой маг на каждый рисунок тоже видел отчётливо. Что здесь происходит? Требовательно вопросил грубый мужской голос. Судя по звукам, полицейских у двери столпилось человек 7 как минимум. И это совершенно никак не помешало Айзеку сделать шаг, оказаться вплотную к мне и незаметным жестом опустить рукав. Позже едва слышно выдохнул он: не шевеля губами, и глядя поверх моей головы на вломившихся блюстителей закона. Я тоже к нему вернулась и поняла, что их действительно семь человек было. Все мужчины в форме, суровые, серьезные, всем своим видом требующие пояснений. Айзек поразительно быстро, только запоздала взявшись себя в руки, эти самые пояснения им и дал. «Это все ведьма». «Нет, нормально». Я открыла рот, намереваясь правильно возмутиться, но Айзек дернул меня назад показательно обнял и нагло поинтересовался у первохранителей. Вы вообще знаете, кто её отец? Судя по мрачным лицам и сжавшимся в кулак руке одного из полицейских, они не просто не знали. Им абсолютно плевать на эту часть моей биографии было, равно так же как Кайзуку было плевать на нежелание полицейских этот момент выяснять. Лорд, нарочито медленно, разделяя слова, начал демон, явно получая ненормальное удовольствие от того, как от одного лорд мужчин настороженно замерли. Алват Рейлин, ничего нам более не говоря, впустителю закона дружно вышли, захлопнули за собой дверь, соскрежетом вставили железный засов. "Тут у тебя потрясающие дипломатические навыки", порекоментировала я их отступление. Напрячь меня проигнорировав, Айзик довольно грубо, но всё равно осторожно развернул меня к себе лицом положил ладонь мне на плечи, сжал те и спросил, заглядывая в мои глаза: "Как так вышло, что дочь алвады Релина стала чёрной ведьмой? Он же лучший боевой маг современности, а то я не знаю, кем мой отец является". Молча на решительно вырвалась, оступила на шаг, прижавшись к двери спиной и чувствуя, что всё вот это как-то повторяется, и задала свой вопрос: "Что за чёрт с моей рукой? Я эту самую руку с разорванным рукавом я демонстративно подняла. Айзек не меняя демонстративно её всё оглядел, потом даже за запястье взял, повертел в разные стороны сумным видом. Я уж было решила, что сейчас услышу что-нибудь едкое, а Мак выдохнул: "Ну, она левая". Взгляд мне в глаза и сочувственный. "Ты себя две правой хотела, да?" Совершенно неосознанно вырвав ладонь, я попыталась ею же демона ударить. Возмутительно легко. Айзак уклонился от неумелой атаки, но отходить не стал. Напротив, этот наглец придвинулся вплотную, легко перехватил обе мои ладони, сжал, не позволяя субадиться, наклонился. Нос откушу, мрачно пригрозила ведьма. Когда поняла, что втянуть голову в плечи не получится, и отвернуться демон не позволяет, и стоит, телом своим к двери прижимает. Наглец, вот как есть. Ты пробудила во мне демона, ведьмочка мягко шепнул Мак, проводя кончиком носа по моей щеке снизу вверх. И он что-то сделал с тобой в ответ. Надеюсь, не проклял. Выдохнул везьме нервно, чувствуя, как всё внутри сжимается от безрадостной перспективы быть убитой древним монстром. В целом, в родительском доме мне жилось куда безопаснее. Я тоже на это надеюсь. Неожиданно искренне согласился Мак. Отвлёкшись на собственные мысли, размышления о доме, я несколько упустила из виду одного конкретно взятого наглеца. Азиз же ни на что посторонне отвлекаться не собирался. Наоборот, он был крайне внимательным, а потом ловко подобрал момент, чтобы прильнуть к моим губам и поцеловать снова.